Глава тринадцатая. Выхожу из комнаты. Снизу слышатся голоса Фатимы и других женщин. В желании как можно скорее покинуть этот особняк, я с Байратовым полностью солидарна. Так что, когда предлагают позавтракать, киваю и ем очень быстро, выпиваю немного сока. Спрашиваю про своих родственников. Мне объясняют, что они уехали еще вечером. Когда я теперь увижу отца? Ответить на это мне может только Давид, но он ушел куда-то. Поблагодарив Фатиму за завтрак, возвращаюсь к себе в комнату. Собираюсь очень быстро. «Ты готова?» – спрашивает Байратов. Он появляется так неожиданно, что едва не вскрикиваю. Одет в синие джинсы и белую футболку. Выглядит неотразимо. «Да. Идем». Берет мои чемоданы. Мы спускаемся вниз. Немного удивляет, что не видно хозяев дома. хотя не скажу, что это меня огорчает. Мы не попрощаемся с хозяином дома? Все же не могу не задать этот вопрос. Ахмат вчера перебрал, если уж тебе так интересно, отвечает равнодушно Байратов. Его отвезли в больницу. Фатима была с ним, потом вернулась домой на ночь, сейчас опять к нему поехала. Ничего серьезного, прокапали, обследуют. Ясно. Начинаю жалеть, что спросила. Какое мне дело до этого мужчины? За воротами нас ждет машина, за рулем водитель в темных очках. Скрипнув, ворота закрываются. Кадры прошедшего вечера проносятся в моем воображении, как в замедленной съемке. Вчера был пафосный спектакль, теперь начинается куда более глобальное представление. Что ждет меня впереди? Как бы то ни было, по мере того, как удаляемся от дома Ахмада, дышать мне становится легче. Это так странно. Через несколько часов я засыпаю. Просыпаюсь, когда машина останавливается. Давид и водитель покидают машину. Вернувшись, Байратов занимает место водителя. Мы снова трогаемся в путь, уже вдвоем. Еще через пару часов останавливаемся возле придорожной гостиницы. Отдохнем немного. Ты устала, надо поесть. У меня совсем нет аппетита, но я не спорю. За ужином в маленьком ресторанчике Кусая губы, задаю вопрос. Что будет дальше? Сколько мне играть свою роль? Чем лучше ты ее будешь играть, тем меньше времени понадобится. Он не говорит мне про наследника. Почему? Отцу сказал, а от меня скрывает. Боится оттолкнуть меня? Испортить все своей откровенностью? Мне хотелось разговорить его, узнать хоть что-то. Давид выгибает бровь. Ты хочешь еще что-то спросить? Но я, конечно, не решаюсь признаться, что слышала его разговор с моим отцом, что решил сделать из меня инкубатор. Вместо этого говорю, меня очень волнует моя учеба. Это на самом деле правда. Я на третьем курсе. Будет ужасно, если вылечу из универа. Да, понимаю. Придется перевестись на заочное. Мой человек уже занимается этим. Когда приедем, тебе нужно будет подписать кое-какие бумаги, Новость хорошая, но верится с трудом. Все разве может быть так просто? Чем я буду заниматься помимо учебы? Домом, бытом. Пылесосить умеешь? Готовить? Не смешно, продолжает издеваться надо мной. Обиженно отворачиваюсь. Мне нравится, что ты стала более разговорчивой. Давид бросает на меня лениво-насмешливый взгляд. От тебя требуется не так уж много, добавляет уже серьезным тоном. Веди себя тихо, скромно. Иногда придется появляться среди моего круга общения. Не так часто. Делай то, что скажет муж. От его слов меня начинает потряхивать. Люди Ахмада могут доложить ему, что моя жена строптива. Ты уже поняла, что старик ненавидит, когда его приказы игнорируют. Это может повредить твоему отцу. Дом, в котором мне предстояло жить неопределенное время, показался непривычно тихим и пустым. Два этажа. На первом кухня, столовая, гостиная и небольшой холл, в котором нас встретила женщина среднего возраста, на вскидку лет пятидесяти, представившаяся Кариной Маратовной. «Можно просто Карина». «Здравствуйте», — кивает Давид. «Мы с вами уже общались несколько раз по телефону. Это моя жена, Есения». «Здравствуйте», — произношу вежливо. «Добро пожаловать», — одаривает женщина радушной улыбкой. «Вы, наверное, голодные с дороги? У меня ужин готов». «Нет, спасибо. Я бы очень хотела принять душ, а потом лечь спать». «Я действительно уже валилась с ног от усталости. Дорога вымотала меня». «Меня не будет до вечера», — сообщает Давид. «Но я делаю вид, что не слушаю его, хотя на самом деле испытываю облегчение. Хочется хоть немного прийти в себя без него. Покажи Есении ее комнату». Даже не переодевшись с дороги, Байратов уходит. На лице Карины полная непроницаемость. Никак не показывает эмоции. Хотя для прислуги должно быть странным такое наше общение. Она ведь в курсе, что мы женаты. Поднимаемся наверх. Тут довольно уютно. Очень просторный коридор, несколько комнат, небольшая гостиная. Зато с нее есть проход на застекленный балкон, очень широкий, где много цветов. Здесь что-то вроде зимнего сада. Очень люблю цветы. Но вы все можете переделать по собственному усмотрению, разумеется. Вы давно работаете на Давида? Да нет, недавно о нем узнала. Я дальняя родственница Фатимы. Это ее дом. Вот как. Получается, нас поселили в доме Ахмада. Никуда не деться от этого типа. Ясно. Мы выросли в этом городе. Всю жизнь здесь живу. А вот Фатима замуж вышла, да поближе к столице перебралась. Но все равно приезжала, конечно. Все реже, родителей уже давно нет в живых, так что, по сути, делать ей тут нечего. Родительский дом в ужасном состоянии, но она все равно его не продает. За ним я тоже приглядываю. Этот же дом был свадебным подарком родственников, когда семья еще была большой и дружной, не разъехались кто куда. Фатима всегда здесь останавливалась, когда приезжала. Детей привозила на каникулы, пока были маленькими. Все думала, может, дети захотят на родину, переедут сюда. Места у нас красивые, горы, озеро есть потрясающее. Как потеплеет, вам понравится гулять. У нас много зелени. Центр города тоже очень красив. Карина рассказывает о своем городе с большой любовью. Это подкупает. но у меня нет сил для общения». «Вы точно не голодны?» – уточняет еще раз. «Точно», – улыбаюсь. «Спасибо за радушный прием». «Вот ваша комната. Фатима сказала, что вы можете менять тут что угодно, по своему усмотрению». «Интересно, Карину не смущает, что у нас с мужем раздельные спальни?» «Плевать, меня это точно не смущает». — Ваш муж сказал, что много работает, поэтому у вас должны быть раздельные комнаты. Карина словно догадывается о моих мыслях. — Да, это так. Киваю, сохраняя невозмутимость. Давид дает мне личное пространство, и я благодарна ему за это.